Глава 110. Пришло время. Время прорываться к планете. «Пристегнитесь», — велела Петрова. Джан пожевал губу, на нем был скафандр, хотя шлем он пока не надел. «Я мог бы остаться здесь. Я мог бы быть вашим вторым пилотом. Вы не знаете, как управлять космическим кораблем. Кроме того, вы единственный человек в галактике, который знает, как сражаться с Василиском. Думаете, я стану рисковать вашей безопасностью? Она находилась на мостике Алфея, надев скафандры на случай непредвиденных ситуаций во время маневров, которые им предстояло совершить. Плут установил на месте пилота большое откидное кресло с продуманной системой ремней, призванных защитить человеческое тело во время агрессивных маневров. Робот переделал кресло так, чтобы в нем поместилась ее рука в гипсе, а все органы управления были легко доступны для правой руки. «Здесь небезопасно». «Идите в свою каюту и готовьтесь, у нас мало времени». Кровати в каютах были приспособлены к маневрам корабля. Они могли заключить пассажиров в мягкий кокон из воздушных подушек для защиты, если, скажем, искусственная гравитация отключится. Был шанс, что он сможет выжить в каюте, даже если остальная часть корабля будет уничтожена. Петрова вздохнула и жестом велела ему двигаться. «Я могу вам помочь», — сказал он. «Я не знаю как, просто...» Он запнулся. «Что?» — спросила она. «В чём дело?» «Я просто хотел бы быть больше, я не знаю, больше похожим на Паркера, разбираться во всех этих штуках. Мне не нравится мысль о том, что я просто лежу мёртвым грузом». Он пожал плечами, затем повернулся, чтобы уйти. «Джан!» — окликнула она. «Помогите мне!» Он подошёл ближе, на его лице читался вопрос. «Вот, затяните потуже», — попросила она, показывая на ремень, который прижимал её раненую руку к телу. Она могла бы пристегнуть себя и одной рукой, но позволила ему почувствовать себя нужным. Он потянул ремень и надёжно застегнул. «Спасибо. Мне за что. Что бы ни случилось, я хочу, чтобы вы знали, как я вам благодарен. Вы столько раз спасали мне жизнь, и вы отплатили мне тем же. Джан, посмотрите на меня. Вы мне понадобитесь, как мы прибудем на планету. Я сделаю всё, что в моих силах. Слушайте, вы именно тот, кто мне там нужен». Дело в том, что вы, Джан, один из тех, кто становится лучше в кризисной ситуации. Вы думаете, что сломались, что недостаточно сильны. А я вижу, что когда жизнь бросает в вас дерьмо, вы становитесь сильнее». Он удивленно поднял глаза. Возможно, она и сама немного удивилась, но она сказала правду. Она ждала, что он что-то ответит, но вместо этого он вежливо кивнул и покинул мостик. Повернувшись к Актоуну, он, она спросила. «Как думаешь, это сработало? Я достучалась до него?» «Боюсь, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Лейтенант, приближается время начала орбитального маневра. Вы хотите, чтобы я управлял основным двигателем?» «Подожди секунду». «Плут», — позвала она. «Туточки?» «Готов?» Робот находился внизу в пространстве, окружающем главный двигатель «Алфея». Он был готов выполнить любой ремонт во время полета, если что-то пойдет не так. «Я готов», — ответил он. Она подождала секунду, не скажет ли он что-то еще как-нибудь язвительно пошутит или отпустит остроумный комментарий о том, что им всем предстоит ужасная смерть. Он промолчал. «Ты в порядке?» — спросила она. «Я испытываю одну из странных человеческих эмоций, знаешь, из тех, которые не приносят никакой пользы, но они всё равно тебе нужны». «Человеческую эмоцию? Какую?» «Надежду. Я надеюсь, что всё пройдёт хорошо. Несмотря на то, что с тех пор, как мы сюда попали, ничего подобного не происходило». Вот он робот, которого она знает. Принято, сказала она. Хорошо, а кто он? Дави на газ.